Роковое решение 5 ноября 1937 года 24 июня 1937 года фельдмаршал фон Бломберг издал директиву с грифом «Совершенно секретно», с которой было сделано всего 4 копии. Она предназначалась командующим тремя видами вооруженных сил, и в ней указывалось, как будут развиваться события и какие приготовления к ним необходимо сделать. Общая политическая обстановка, писал военный министр и главнокомандующий вооруженными силами, дает право предполагать, что Германии не приходится ожидать нападения с какой-либо стороны. И далее он указывал, что ни западные державы, ни Россия не имеют намерения воевать и не готовы к войне. Несмотря на эти факты, указывалось далее в директиве, неустойчивое политическое равновесие в мире не исключающие неожиданных инцидентов, требует постоянной готовности вооруженных сил Германии к войне, чтобы быть в состоянии использовать военным путем политические благоприятные условия, если они возникнут. Подготовка вооруженных сил к возможной войне должна вестись в течение мобилизационного периода 1937-38 годов в соответствии со изложенными соображениями. Что за возможная война, если Германия не ждет нападения с какой-либо стороны? Бломберг пояснял, что существует два варианта развития событий, для которых разрабатываются планы. Первое. Война на два фронта при сосредоточении главных усилий на Западе. Развертывание по варианту Рот. Второе. Война на два фронта при сосредоточении главных усилий на Юго-Востоке. Развертывание по варианту Грюн. Первый вариант предусматривал, что Франция могла внезапно напасть на Германию, тогда основные боевые действия велись бы на Западе. Эта операция получила кодовое название Рот. Примечание. Это первое из множества кодовых названий немецких военных операций, которые будут встречаться по ходу повествования. Немцы употребляли слово «фал», что в переводе означает «случай», «фалрот» — «случай красный» и «фалгрюн» — «случай зеленый», соответствующее название операции на Западе и против Чехословакии. Сначала, как показывали в Нюрнберге немецкие генералы, эти названия использовались, как это принято у любого военного командования, для обозначения предположительных ситуаций. Однако, когда подлинный смысл этих документов стал ясен, Они решили употреблять это слово для обозначения планов вооруженной агрессии. Поэтому более точно следовало бы перевести его как «операция», но для удобства я предпочел в дальнейшем употреблять слово «вариант». В соответствии со вторым вариантом, война на Востоке могла начаться с внезапной операции против Чехословакии с целью упредить нападение превосходящих сил вражеской коалиции. Условия, необходимые для того, чтобы оправдать эту акцию с точки зрения международного права, предстояло создать заранее. Чехословакию, как указывалось в директиве, необходимо было сразу уничтожить и оккупировать. Еще в трех случаях надо было провести особые меры подготовки. Первое. Вооруженные интервенции против Австрии. Операция «Отта». Второе. Военные конфликты с Красной Испанией. Операция «Рихард». Третье. В войне против нас участвуют Англия, Польша, Литва, расширение вариантов «Рот» и «Грюм». Вариант «Отто» будет часто встречаться на страницах этой книги. «Отто» — это «Отто Габсбург», молодой претендент на австрийский престол, проживавший тогда в Бельгии. В июньской директиве Бломберга вариант «Отто» сводился к следующему. «Целью интервенции будет...» Силой оружия вынудить Австрию отказаться от реставрации монархии. Для этого придется, используя внутриполитическую раздробленность австрийского народа, бросить войска в общем направлении на Вену и сломить всякое сопротивление. В конце этого разоблачительного документа содержится предостережение, проникнутое отчаянием. Оно отражает отсутствие иллюзий в отношении Англии. «Англия», — говорится в нем, — бросит против нас все имеющиеся в ее распоряжении экономические и военные средства. Если она объединится с Польшей и Литвой, указывается в директиве, то положение Германии ухудшилось бы в критической мере, могло бы даже стать безнадежным. Поэтому политическое руководство приложит все усилия, чтобы сохранить нейтралитет этих стран, в первую очередь Англии и Польши. Хотя директива и была подписана Бломбергом, очевидно, что исходила она от рейс-канцелярии. В этот мозговой центр Третьего Рейха для получения дальнейших инструкций от Гитлера вечером 5 ноября 1937 года пришли шесть человек. Фельдмаршал фон Бломберг, военный министр и главнокомандующий вооруженными силами. Генерал-полковник барон фон Фрич, главнокомандующий сухопутными войсками. Адмирал доктора Редер, главнокомандующий ВМС. Генерал-полковник Геринг, главнокомандующий ВВС. Барон фон Нейрот, министр иностранных дел, полковник Хосбах, адъютант фюрера. И имя Хосбаха в книге ранее не встречалось и впредь не встретится. Но когда на Берлин опускался тот ноябрьский вечер, молодой полковник играл довольно важную роль. Он записывал все, что говорил Гитлер, а через пять дней воплотил все сказанное в секретный меморандум, зафиксировав для истории... Этот отчет фигурировал на Нюрнбергском процессе в числе других трофейных документов. Поворотный пункт в судьбах Третьего Рейха. Встреча началась в 16.15 и закончилась в 20.30. Говорил в основном Гитлер. То, что он скажет, начал он, является плодом долгих размышлений и пребывания в течение 4,5 лет у власти. Он объяснил, Это настолько важно, что в случае его смерти все сказанное им следует считать его последней волей и завещанием. Цель германской политики, заявил он, охранять и сохранять расу, приумножать ее. Стало быть, это вопрос пространства. Немцы, пояснил он, имеют право на большее жизненное пространство, чем другие народы. Значит, будущее Германии полностью зависит от решения этого вопроса. И не где-нибудь в далеких африканских или азиатских колониях, а в сердце Европы, в непосредственной близости от Рейха. Для Германии вопрос стоял так, где она может достичь наибольшего успеха наименьшей ценой. История всех веков, от Римской империи до Британской империи, доказала, что экспансию можно проводить, только подавляя сопротивление и идя на риск. При этом неудачи неизбежны. Никогда еще не было земель без хозяина, и сейчас их нет. Завоеватель всегда вступает в борьбу с владельцем. «Две дышащие ненавистью страны, — заявил Гитлер, — стоят на пути Германии, Англия и Франции. Обе эти страны выступают против дальнейшего усиления позиций Германии. Он, фюрер, не верит, что Британская империя несокрушима. Подтверждая свою мысль, он указал на слабости Англии, проблемы с Ирландией и Индией, соперничество с Японией на Дальнем Востоке и с Италией в Средиземноморье. Позиции Франции, полагал Гильтер, выигрышнее, чем позиции Англии, но Франции предстояло столкнуться с внутренними политическими трудностями. Тем не менее, Англия, Франция и Россия должны быть учтены в наших политических расчетах как важные факторы. Следовательно, германские проблемы могут быть решены только силой, а это влечет неминуемый риск. Если принять за основу установку на силу сопутствующим этому риском, то остается ответить на вопросы «Когда и где?». Тут возможно три варианта. Вариант первый. 1943-1945 годы. После этого периода, по нашему мнению, возможны перемены только к худшему. Вооружение армии, военного флота и авиации следует считать более или менее законченным. Вооружение и оборудование находятся на современном уровне, а в случае дальнейшего выжидания возникнет угроза его устаревания. В частности, секрет особого оружия не может вечно оставаться секретом. Наша относительная мощь будет уменьшаться в соответствии с перевооружением остального мира. К тому же мир ожидал нашего нападения и принимал контрмеры в течение ряда лет. Пока весь мир укреплял свою оборону, мы были вынуждены занять наступательные позиции. Никто не знает, как служится обстановка к 1943-1945 годам. Одно ясно – ждать мы больше не можем. Если фюрер еще будет жив, то не позже 1943-1945 годов он намерен обязательно решить проблему пространства для Германии. Необходимость действовать ранее 1943-1945 годов может появиться в вариантах 2 и 3. Вариант 2. Если внутренний кризис во Франции разрастется так широко, что затронет армию и сделает ее неспособной воевать против Германии, тогда настанет время действовать против чехов. Вариант 3. Если Франция будет находиться в состоянии войны с другим государством, то она не сможет выступить против Германии. Наша первая задача – опрокинуть Чехословакию и Австрию одновременно, чтобы устранить угрозу на флангах в случае возможных операций на Западе. Если Чехословакия будет разгромлена и будет создана общая германо-венгерская граница, то с большой долей определенности можно рассчитывать на нейтралитет Польши в случае франко-германского конфликта. Но как поступят Франция, Англия, Италия и Россия? На этот вопрос Гитлер ответил довольно обстоятельно. Он полагал, что Англия почти наверняка, а Франция предположительно уже списали чехов со счетов. Трудности в империи и перспектива снова оказаться втянутой в долгую европейскую войну являлись решающими факторами против ее участия в войне с Германией. Позиция Англии, несомненно, окажет влияние на позицию Франции. Нападение Франции без поддержки Англии маловероятно, поскольку существует угроза быть остановленной на наших западных укрепленных границах. Точно так же вряд ли следует ожидать марша французских войск через Бельгию и Голландию без поддержки Англии. Конечно, необходимо будет держать крупные силы на наших западных границах во время нападения на Чехословакию и Австрию. После этого Гитлер перечислил преимущества, связанные с аннексией Чехословакии и Австрии. Лучшее стратегическое положение Германии, высвобождение войск для других целей, дополнительное продовольствие для 6 миллионов немцев Рейха и людские резервы, приблизительно 12 миллионов новых немцев, из которых можно формировать 12 армейских дивизий. Он подверг сомнению возможность вмешательства Советского Союза, учитывая позицию Японии. Италия не будет возражать против уничтожения Чехов, но было неясно, как она отнесется к захвату Австрии. Это зависело главным образом от того, останется ли у власти Дуччи. Вариант третий предусматривал, что Франция будет находиться в состоянии войны с Италией. На этот конфликт Гитлер очень рассчитывал. Именно поэтому, объяснял он, его политика и направлена на затягивание гражданской войны в Испании. Эта война ссорила Италию с Англией и Францией. Он видел, что война между ними приближалась. В общем, Гитлер был преисполнен решимости использовать указанное преимущество, даже если это случится в начале 1938 года. До начала 1938 года оставалось два месяца. Он был уверен, что Италия, если ей будет оказана небольшая помощь сырьем, сможет противостоять Англии и Франции. Если Германия воспользуется этой войной, чтобы решить вопрос Чехословакии и Австрии, то можно предположить, что Англия, втянутая в войну с Италией, не решится предпринимать действия против Германии. А без поддержки Англии вряд ли можно ожидать военных действий против Германии со стороны Франции. Время нашего нападения на Чехословакию и Австрию должно определяться ходом англо-франко-итальянской войны. Такая выгодная ситуация – Больше не повторится. Захват Чехословакии надо произвести молниеносно. 5 ноября 1937 года, в половине 9, когда на Берлин опустился вечер, встреча закончилась. Жребий был брошен. Гитлер объявил о своем окончательном решении встать на путь войны. У горстки людей, которым предстояло вести эту войну, не осталось никаких сомнений. 10 лет, начиная с появления Майнкампф, Диктатор твердил, что жизненное пространство Германии обретет на Востоке и нужно быть готовым отобрать его силой. Но тогда, 10 лет назад, он был мало кому известным агитатором, а книга его, по свидетельству фельдмаршала фон Бломберга, считалась среди солдат, да и не только среди солдат, обыкновенной пропагандой и продавалась чуть ли не насильно. Но теперь шефом вермахта и министру иностранных дел был представлен план с конкретными сроками агрессии против двух соседних государств, что должно было привести к войне в Европе. Им предстояло закончить подготовку к 1938 году, самое позднее – к 1943-1945 годам. Осознание этого факта ошеломило их. Не то чтобы, согласно записи Хосбаха, их поразила безнравственность плана фюрера, Нет, их волновали более практические моменты. Германия еще не готова к большой войне. Начало войны в настоящее время означало бы катастрофу. С этих позиций Бломберг, Фридж и Нейретт осмелились подвергнуть сомнению, сказанное фюрером. В течение трех последующих месяцев всех троих вынудили покинуть свои посты. Гитлер избавился от оппозиции, которую они собой представляли. Это была единственная оппозиция за все время его нахождения у власти в Третьем Рейхе и открыто встал на путь завоеваний, чтобы исполнить свое предназначение. Первые шаги на этом пути дались очень легко, чего не предвидел ни Гильтер, ни его приспешники.